Двор Мерлин Корт встретил нас шелестом листьев и лунными бликами. Судя по пружинистому шагу Бена и игриво подскакивающей корзинке, катастрофа с лососем была забыта. Бен сделал робкую попытку намекнуть, что остатки рыбы вполне съедобны, но понял, по моему взгляду, что даже травяной тонус не заставит меня взять в рот обедки кошачьего пира. На полпути к воротам я заметила Тобиса, шныряющего между деревьев со сконфуженно поджатым хвостом. — Без ты же, усатая морда! — прошипела я вслед. — Чтоб тебе неделю не с вареньем мучиться! Позади домик Фредди и ворота, такие знакомые при свете дня, а в ночи превратившиеся в сказочного великана, который охраняет покой обитателей замка. Уже на скалистой дороге, шагая в ногу с Беном в сторону церкви, я сказала. «Ты ведь собирался устроить пикник под березой во дворе?» Передумал. Свободная от корзинки рука легла мне на плечи. С тех пор, как Джонас повесил на березу качели, тот уголок двора я стал про себя называть детским. «Ну ведь они еще слишком маленькие, чтобы...» «Все равно...» Качели их ждут. Это вотчина Эбби и Тэма. Пора подыскать местечко только для нас двоих. Рассмотрю любые предложения. Мне лично приглянулся холмик неподалеку от церкви. Тот, что весь зарос молоденькими березками и выглядит, как обитель эльфов. Точно. Клянусь, мы не заблудились бы и без фонаря. Дорогу нам освещала улыбка Бена. Поднимаясь на вершину холма, я уловила позади чуть слышный шорох. Если Тобиес надеялся присоединиться к пикнику, то здорово просчитался. Во-первых, не следует потакать дурным манерам, а во-вторых, его вообще никто не приглашал. Это только наш пикник, мой и Бена. И третьего я не потерплю. Прибыли. Бен пристроил корзинку на замшелый валун, Пушистые ветви сомкнулись вокруг нас. Проголодалось солнышко? Страсть как! Сквозь слезы любви я смотрела на Бена и ждала, пока он расстелит подстилку и выложит из корзинки аккуратные пакетики. Корнуольские пирожки с мясом, салат с шпината, мусс из грейпфрута и зрелый камамбер. Как тебе? Слюнки текут. Краешком глаза я заметила свет в одном из витражных окон церкви. В Дори не спится или призраку святого Ансельма? Бен потянул меня за руку. Устраивайся. Шш! правой из темноты вынырнули два слепящих желтых глаза. Пронзительный виск тормозов разорвал тишину. По скалистой дороге на убийственной скорости мчался автомобиль. Кусты у подножья холма зашевелились, и я увидела метнувшуюся к дороге тень. Боже, в чем дело? Бен взвился с подстилки. Тобес! Не помни себя, я бросилась вниз, обдирая ноги, о камни и сухие ветки. Поздно, мой пушистый разбойник, точно завороженный, двигался навстречу смерти. Я была близка к тому, чтобы прыгнуть вслед за ним, но Бен вцепился в капюшон моего пальто, а секунду, целую вечность спустя, под дикий виск тормозов автомобиль застыл на дороге. Тобис распластался в нескольких дюймах от переднего колеса. Последний взмах хвостом — конец. Никакой надежды. Щелкнула дверца, и из машины выбралась грузная фигура в темном пальто и ковбойской шляпе. Убийца! Хриплым стоном сорвалось с моих губ. Постой здесь, Элли. Нет, не уходи. Пойдем вместе. Ночной ковбой обошел машину и открыл багажник. Достает лопату, чтобы похоронить то Силы небесные. Бедный покойный Тобис был забыт в ту секунду, когда я увидела в руках его убийцы тело человека. Сгибаясь под тяжестью ношей, зловещий тип перебросил бездыханное тело через плечо. — Ничего себе! — прошептал Бен. — Это что ж такое здесь творится? Тяжелый поступью неизвестный пересек дорогу и скрылся из поля зрения. Страшная мысль поразила нас с Беном одновременно. Еще несколько секунд, и тело полетит с утеса вниз, на кривые зубья прибрежных скал, в пенистый зев моря. — Стоять! — Бен перелетел дорогу, не касаясь земли. — Именем закона вы арестованы! — В ответ лишь зловещий хохот волн. На самом краю утеса убийца повернулся. Голубоватый свет луны исказил черты, но я его узнала. Нет, кто угодно, только не вы.